7. РАБ НА КОРАБЛЕ Ответ пришел быстро. Кентон услышал далекий рев прибоя, постоянно бьющего о скалистый берег. Рев становился громче. С грохотом волн передняя стена его комнаты исчезла. Там, где была стена, возвышалась вершина огромной волны. Волна перекатилась через Кентона, подняла его, унесла далеко и выбросила хватающего воздух. Он плыл по поверхности Бирюзового моря. Корабль находился близко, близко. Его закругленный нос пронесся рядом с головой Кентона, пролетел мимо. Золотая цепь свисала с него, рассекая вершины волн. Кентон попытался ухватиться за нее и промахнулся. Он упал в воду. Мимо него быстро двигался сверкающий корпус корабля. Он снова поднялся над водой. С корпуса свисала другая цепь. Черная цепь свисала с кормы, рассекая волны. Он ухватился за цепь. Море цепляло его за ноги. Он крепко держался. Перехватываясь руками, осторожно подтянулся. Теперь он находился на уровне фальшборта. Медленно поднял голову и заглянул на палубу. К нему протянулись длинные руки, схватили за плечи. Подняли, швырнули на палубу, прижали к ней. Вокруг ног обвился ремень. Руки были прижаты к бокам. Он смотрел в лицо с лягушащим ртом, лицо барабанщика. А из за широченных плеч барабанщика виднелось белое лицо кланета. Послышался его голос. «Неси его, Джиджи!» -Джи Барабанщик поднял его легко, как ребенка, и в своих огромных руках пронес в черную каюту. Тут он поставил его на ноги и с любопытством оглядел. С таким же любопытством его разглядывали агатовые глаза краснобородого воина и бледные глаза кланета. Кентон, в свою очередь, разглядывал этих троих. Сначала черный жрец, массивный, со слоновьями мускулами, бледная кожа, словно кровь в нем течет слишком глубоко, чтобы оживить плоть. Лицо Нерона, вылепленное из холодной глины онемевшими пальцами. Затем джиджи -Джи, барабанщик. Лягушачье лицо с заостренными ушами, короткие согнутые ноги, тело гиганта в верхней половине, огромные плечи, с которых свисают длинные, мускулистые обезьяньи руки, силу которых испытал на себе Кентон. В углах рта смех, что-то в нем от древних богов земли, что-то от пана. Рыжебородый. Перс из того времени, когда орды персов были для всего мира тем же, чем позже стали легионы Рима. Так рассудил Кентон по короткой кольчуге, по ногам в шелке, по высоким ботинкам со шнуровкой, по изогнутым кинжалам и итагану, на украшенном драгоценностями поясе. Человек, как и сам Кентон. не кладбищенского запаха кланета, не гротескности джи-джи. Полные красные губы, тщательно подстриженной бородкой чувственной, полные любви к жизни. Тело плотное и мускулистое, лицо белее, чем лицо Кентона. Но лицо унылое. На нем глубоко отпечаталась тоска, скука. Так что даже любопытство, вызванное появлением Кентона, не изменило его тоскливого выражения. Перед ним находилась широкая плита из красноватого железняка. Перед ней склонились шесть жрецов, поклоняясь чему-то, стоящему в нише над плитой. Что это было, он не мог сказать, но это что-то дышало злом. Немного больше человека — Это что-то в нише было черным и бесформенным, как будто сделано из свернувшихся теней. Оно дрожало, пульсировало, как будто тени, из которых оно состояло, постепенно сгущались вокруг него, проникали внутрь и сменялись другими. Мрачной была эта каюта, стены сумрачные из тусклого черного мрамора. Другие тени цеплялись за темные стены, сгущались в углах. Казалось, они только ждут приказа, чтобы сгуститься еще больше. Нечестивые тени, подобные тем, что собрались в нише. В глубине, как и в каюте Шарейн, находилось другое помещение. У входа в него толпились десяток жрецов в черной одежде с бледными лицами. «Возвращайтесь на место!» — обратился к ним Кланет, нарушив молчание. Они выскользнули из каюты. Черный жрец закрыл за ними дверь. Он коснулся ближайшего и стоящих на коленях жрецов. «Вы достаточно восхваляли нашего повелителя Нергала», — сказал он. «Смотрите, он проглотил ваши молитвы». Кентон посмотрел на существо в нише. Оно больше не было туманным. Теперь оно вырисовывалось ясно и четко. У него было тело человека, а на лице виднелось тоже злобное выражение, которое Кентон видел на лице черного жреца во время первого своего приключения. Лицо Нергала, повелителя смерти. И что же засвернувшиеся дрожащие тени обволакивали статую? Он чувствовал, что Кланет украдко изучает его. Трюк. Трюк, чтобы испугать его. Он спокойно встретил взгляд жреца, улыбнулся. Перс рассмеялся. «Эй, Кланет!» — сказал он. «Твоя стрела пролетела мимо. Может, этот незнакомец видел такие вещи раньше?» «Может, он сам колдун, и может делать кое-что похлеще. Измени игру, кланят!» Он зевнул и уселся на низком стуле. Лицо черного жреца стало еще мрачнее. «Лучше помолчи, Зубран!» — ответил он. «Иначе нергал изменит свою игру с тобой и навсегда уничтожит твое неверие». «Неверие?» — повторил Перс. «О, нергал вполне реален! Не неверие раздражает меня, а вечное однообразие!» Неужели ты не можешь сделать что-нибудь новое, Кланет? Может ли, Нергал, сделать что-нибудь новое? Изменить игру со мной, а? Клянусь Ариманом, именно этого я и жду от него, если он, конечно, может. Он снова нарочито зевнул. Черный жрец что-то проворчал. Повернулся к шести помощникам. «Идите», — приказал он, — «и пришлите ко мне за челя». Они гуськом вышли через внешнюю дверь. Черный жрец опустился на другой стул, изучая Кентона. Барабанщик сидел на корточках, тоже глядя на него. Перс что-то бормотал про себя, играя рукоятью кинжала. Дверь раскрылась, и в ней появился жрец. В одной руке он держал длинный хлыст, чей змеиный конец, увенчанный металлом, был много раз свернут вокруг его руки. Он поклонился кланету. Кентон узнал его. Когда он лежал на палубе у мачты, он видел этого человека. Тот сидел на высокой платформе у основания мачты. Надсмотрщик рабов галереи, грибцов, был за чель, а длинный хлыст был рассчитан на то, чтобы достать до любого раба, хоть немного замешкавшегося. «Этого ли человека ты видел на палубе несколько снов назад?» – спросил Кланет. «Он лежал на палубе, и, как ты рассказывал, исчез в тот момент, когда шлюха и штар вон оттуда склонилась к нему. «Он самый господин», ответил надсмотрщик, подходя ближе к Кентону и рассматривая его. «Куда же он тогда исчез?» спросил кланец, скорее самого себя. «В каюту Иштар? Но если так, почему она выгнала его, а ее кошки вцепились в него когтями? А откуда меч, которым она размахивала и звала его вернуться за мечом? Я знаю этот меч». «Он не ушел тогда в каюту, хозяин» прервал его Зачель. «Я видел, как она его искала. Она вернулась в кабину одна, он исчез». «И его прогнали два сна назад», продолжал размышлять Кланет. «Корабль с тех пор непрерывно двигался. Мы видели, как он боролся с волнами, далеко позади нас. Ну вот он снова на корабле. И раны его совсем свежие, все еще кровоточат. Будто нанесены несколько мгновений назад. И как он прошел барьер? Да». «Как он прошел барьер?» «Наконец-то ты задал настоящий вопрос», — воскликнул Перс. «Пусть он мне только расскажет это, и клянусь девятью кругами ада, недолго я буду твоим товарищем, кланят». Кентон заметил, как барабанщик украдкой сделал предупреждающий жест Персу. Увидел, как сузились глаза черного жреца. «Ха-ха!» — рассмеялся Джиджи. -Джи. «Зубран шутит. Жизнь там так же утомительна, как и у нас. Не правда ли, Зубран?» И снова предупреждающий знак Перс заметил его. Да, думаю, это так, неохотно ответил он. Во всяком случае, разве не я принес обед Нергалу? Тем не менее, пробормотал он, боги даровали женщине одно умение, которое не наскучило мужчинам с того дня, как создан мир. Они забывают это умение в жилище Нергала, мрачно сказал жрец. Помни это и придерживай свой язык. «Иначе окажешься в худшем месте, чем это. Тут тебя, по крайней мере, сохранили тело». «Могу я сказать, господин?» – спросил Зачель, и Кентон почувствовал угрозу в брошенном на него взгляде надсмотрщика. Черный жрец кивнул. «Я думаю, он миновал барьер, потому что ничего не знает о нашем повелителе», – сказал Зачель. «Он может быть даже враг нашего повелителя. А если нет, как он смог сбросить с себя руки жрецов, исчезнуть в море и снова появиться. «Враг нергала, пробормотал Кланет. «Но оттуда не следует, что он друг и штар, спокойно вмешался барабанщик. «Конечно, если бы он присягнул темному повелителю, он не смог бы пересечь барьер. Но правда и то, что присяга штар также помешала бы ему сделать это». «Верно», – лицо Кланета прояснилось. «И я знаю этот меч», – «Это меч самого Набу!» Он помолчал, задумался. А когда заговорил, его низкий голос звучал вежливо. «Незнакомец», — сказал он, — «если мы были грубы с тобой, прости нас. Посетители на этом корабле — большая редкость. Ты, как бы это сказать, застал нас врасплох и заставил забыть о манерах. Зачель, развяжи его!» Зачель наклонился и угрюмо снял с ног кента на ремень. «Если, как я думаю, ты пришел от Набу, — продолжал черный жрец, — говорю тебе, что я не ссорюсь с мудрейшим и его людьми. И мой хозяин, повелитель смерти, равен повелителю мудрости. Как может быть иначе, если один держит ключи знаний этой жизни, а другой ключи, раскрывающие двери к абсолютному знанию? Нет, никакой вражды здесь нет. Ты приближенный Набу? Он послал тебя на корабль. И зачем?» Кентон молчал, напряженно размышляя в поисках ответа. Он знал, что оттягивать ответ, как шарень нельзя. Бесполезно и рассказать всю правду, как он рассказал ей. И был изгнан, как преследуемая крыса. Здесь его ждет опасность, большая, чем в розовой каюте. Его мысли прервал голос Кланета. «Но хоть ты и посланец Набу, похоже, он не смог помешать тебе потерять его меч. Не спас от копий женщины Штар». «И если это так, спасет ли он тебя от моего хлыста и моих цепей?» И поскольку Кентон продолжал молчать, волчий огонь загорелся в мертвых зрачках, и черный жрец с криком вскочил на ноги. «Отвечай мне!» «Отвечай Кланету!» — крикнул Джи-Джи. «Или страх перед ним отнял у тебя язык?» Под внешним гневом в голосе барабанщика звучало предупреждение «Дружелюбие». «Если Набу и мог спасти меня, он этого не сделал», — угрюмо сказал Кентон. Черный жрец с усмешкой снова сел. «И не спасет, если я приговорю тебя к смерти», — сказал он. «Смерть, если он приговорит к ней», — прохрипел Джи-Джи. «Кем бы ты ни был и откуда бы ни явился», — продолжал черный жрец. «Одно кажется мне верным. Ты можешь порвать цепь, которая раздражает меня. Нет, Зачель, останься», — сказал он. «Заметив, что надсмотрщик сделал движение к выходу, «Твой совет ценен, останься!» «Умер один из рабов на веслах», — сказал надсмотрщик. «Я хочу снять с него цепи и выбросить за борт!» «Умер?» — в голосе Кланета прозвучала заинтересованность. «Который? И как он умер?» «Кто знает?» — Зачель пожал плечами. «От усталости, может быть. Он один из тех, кто отплывал с нами с самого начала». Он сидел рядом с желтоволосым рабом с севера, которого мы купили в Мактиле. «Да, он прослужил долго», — сказал черный жрец. «Его забрал Нергал. Пусть его тело еще немного поносит цепи. Оставайся со мной». И он снова обратился к Кентону, неторопливо, непререкаемо. «Предлагаю тебе свободу. Ты получишь почести и богатство в Мактиле, куда мы поплывем» как только ты выполнишь мою просьбу. Станешь главным жрецом в храме, если захочешь. Золото, женщины, звания, все твое, если сделаешь то, что я велю. «Что же я должен сделать, чтобы заслужить все это?» спросил Кентон. Черный жрец стал и склонил голову так, чтобы смотреть прямо в глаза Кентону. «Убей Шарейн!» сказал он. «Мало разума в этом кланет насмешливо сказал Перс. «Разве ты не видел, как его побили ее девушки? Все равно, что послать на схватку с львицей человека, побежденного львятами». «Нет», — сказал Кланет. «Я вовсе не имел в виду, что он открыто пересечет палубу, чтобы его все могли видеть. Он может перебраться за борт и продвигаться от цепи к цепи, с выступа на выступ. В задней стене каюты, где она спит, есть окно. Он может пробраться сквозь него». «Лучше пусть принесет клятву Нергалу, господин, прежде чем отправиться в дорогу», – прервал Зачель. «Иначе мы его больше не увидим». «Дурак!» – заявил Джи-Джи. «Если он принесет клятву Нергалу, он вообще ничего не сможет сделать. Откуда мы знаем, что тогда барьер не закроется для него, как он закрыт для всех поклявшихся темному повелителю иштар. «Верно», – кивнул черный жрец. «Мы не можем рисковать, хорошо сказано, Джи-Джи». «А почему Шарейн должна быть убита?» – спросил Кентон. «Позволь мне сделать ее рабыней, чтобы я мог отплатить за насмешки и удары. Отдай ее мне и оставь у себя все обещанные богатства и почести». «Нет!» – черный жрец склонился ближе, внимательно глядя ему в глаза. «Она должна быть убита. Пока она жива, у богини есть сосуд, в который она может вливаться. Шарейн мертва, и на этом корабле нет никого, через кого...» проявила бы себя Иштар. «Я кланят, знаю это. Шарейн мертва. Нергал правит через меня. Нергал выигрывает благодаря мне». У Кентона выработался план. Он пообещает сделать это, убить Шарейн. Он проберется в ее каюту, а расскажет о заговоре черного жреца. Каким-нибудь образом заставит ее поверить ему. Слишком поздно он понял по лицу кланета, что черный жрец уловил его мысли. Слишком поздно вспомнил, что зоркие глаза надсмотрщика не отрываются от него, не упускают ни тени выражения. «Смотри, господин!» — проворчал Зачель. «Смотри! Разве ты не читаешь его мысли, как я? Ему нельзя доверять! Ты призвал меня сюда для совета и назвал мой совет ценным. Позволь высказать, что у меня на уме!» Я думал, что этот человек у мачты исчез, как я и говорил тебе, но так ли это? Боги приходят на корабль и уходят с него, как хотят, но не человек. Нам кажется, мы видели, как он борется с волнами позади корабля, но так ли это? Колдовством он мог заставить нас видеть то, чего в действительности не было. Он был все это время на корабле, прятался в каюте Шарейн. Мы видели, как он вышел из ее каюты. Но его выгнали оттуда женщины за чель, прервал барабанщик. Выбросили, избили, вспомни это. Там нет дружбы, кланят. Они рвались к его горлу, как псы к горлу оленя. Игра, воскликнул зачель. Игра, чтобы обмануть тебя, господин. Они могли убить его. Почему не убили? Его раны, булавочные уколы. Они гнали его. Ну куда? Скажи, сюда, к нам. Шарейн знала, что он может пересечь барьер. Послала ли бы она к нам такой подарок, если бы у нее не было цели? А какая цель у нее может быть, господин? Только одна. Поместить его сюда, чтобы убить тебя. Точно так, как ты хочешь послать его, чтобы убить ее. Он сильный человек и позволил девушкам побить себя. У него был меч, священное острое оружие. И он позволил женщинам отобрать его. «Ха-ха!» Рассмеялся Зачель. «Ты веришь в это, господин?» «Я?» «Нет». «Клянусь нергалом!» — Кланец стал, разгневанный. «Клянусь нергалом!» Он схватил Кентона за плечи, швырнул через дверь каюты на палубу и быстро вышел за ним. «Шарейн!» — взревел он. «Шарейн!» Кентон поднял голову, увидел Шарейн у дверей ее каюты. Она обнимала руками талии двух стройных девушек. «Нергал и штар заняты!» — насмехался черный жрец. «Жизнь на корабле стала скучной!» «У меня под ногами раб. Лживый раб. Ты его знаешь, Шарейн?» Он наклонился и высоко поднял Кентона, как мужчина-ребенка. Ее лицо холодное, презрительное, не изменилось. «Он ничего для меня. Червь!» – ответила она. «Ничто для тебя?» – ревел Кланет. «Но по твоей воле он пришел ко мне. У него лживый язык, Шарейн. По старому закону, раб должен быть наказан за это». Я выставлю против него четверых моих людей. Если он победит их, я сохраню ему жизнь на некоторое время, чтобы он и дальше развлекал нас. Но если победят они, у него вырвут его лживый язык. Я пришлю его тебе в знак моей любви, о священный сосуд Иштар. «Ха-ха!» – рассмеялся черный жрец, видя, как побледнела Шарейн. «Испытание твоего колдовства, Шарейн! Заставь этот язык говорить, заставь его!» Хриплый голос замурлыкал. «Заставь его говорить тебе о любви, о том, как ты прекрасна, Шарейн. Как удивительно, как сладка, Шарейн. Не могу упрекать тебя, может быть, за то, что ты позволила его вырвать». «Хо-хо!» — хохотал Кланет. «Потом, как бы выплевывая, ты храмовая шлюха!» Он сунул в руки Кентону легкий хлыст. «Сражайся, раб!» — рявкнул он. «Дерись за свой лживый язык!» Вперед прыгнули четверо жрецов вытягивая из-под одежды ремни, окованные металлом. Они окружили его, и прежде чем Кентон собрался с силами, набросились. Прыгнули, как четыре тощих волка. стигали его своими ремнями. Удары падали ему на голову, на обнаженные плечи. Он пытался отразить удары, вернуть их. Металл ремней глубоко врезался в тело. С плеч, груди, со спины потекла кровь. Ремень попал ему в лицо, на какое-то время ослепив. Он услышал издалека золотой голос Шарейн, полный презрения. «Раб, ты даже бороться не можешь!» Изрыгая проклятие, он отбросил ненужный хлыст. Прямо перед собой увидел улыбающееся лицо жреца, который ударил его. Прежде чем жрец смог снова поднять ремень, кулак Кентона ударил его прямо в ухмыляющийся рот. Кентон почувствовал, как под костяшками его пальцев хрустнули кости носа, посыпались зубы. Жрец отшатнулся, упал и покатился к борту. И сразу оставшиеся трое набросились на него. Пытались схватить за горло, рвали ногтями. Хотели сбить с ног, он высвободился. На мгновение трое отступили, потом набросились вновь. Один оказался немного впереди остальных. Кентон схватил его за руку. Завел эту руку за плечо, подставил бедро. Напрягся и швырнул жреца по воздуху на остальных. Голова жреца ударилась о палубу. Послышался треск, как от лопнувшего сухожилия. Мгновение тела стояло на голове, касаясь палубы плечами. Ноги извивались в гротесном полуобороте. Затем упало и лежало неподвижно. «Хороший бросок!» – услышал Кентон голос Перса. Длинные пальцы схватили его за ноги. Ноги его потянуло в сторону. Падая, он увидел перед собой лицо, вернее красное пятно на месте лица. Лицо первого жреца, которого он ударил. Кентон вытянул руки. В глотку ему вцепились когти. В мозгу Кентона вспыхнула ужасная картина, которую он видел в другой неравной схватке на поле битвы во Франции. Вверх взметнулась его правая рука с вытянутыми двумя пальцами. Они попали в глаза душителя. Кентон безжалостно нажал и услышал крик боли. Слезы и кровь струились по его рукам. Душившие пальцы разжались. На месте глаз были теперь две пустые красные глазницы, из которых торчали какие-то утолщения. Кентон скачал на ноги, наступил на красное лицо. Наступил раз, два, три, и пальцы, державшие его за ноги, разжались. Он мельком заметил бледное лицо Шарейн с широко раскрытыми глазами. Понял, что черный жрец больше не смеется. На него устремился четвертый жрец сжимая в руке нож с широким лезвием. Кентон наклонил голову и бросился навстречу. Схватил руку, державшую нож, дернул ее назад. Услышал, как щелкнула кость. Четвертый жрец закричал и упал. Кентон увидел Кланета, смотрящего на него, раскрыв рот. Прямо к горлу черного жреца он прыгнул, подняв кулак. Но жрец вытянул руку, схватил его в прыжке, поднял высоко над головой и приготовился ударить о палубу. Кентон закрыл глаза. Это конец. Он услышал настойчивый голос перса. «Эй, Кланет, эй! Не убивай его! Ради Исхака, из девяти адов, не убивай его! Кланет, сохрани его для будущих схваток!» Потом барабанщик. «Нет, Кланет, нет!» Он чувствовал, как его перехватили когти джи-джи, держали его крепко. «Нет, Кланет, он сражался честно и храбро. Хорошо его сохранить на будущее!» «Может, он изменит свои намерения, научиться повиновению. Помни, кланит, он может пересекать барьер». Огромное тело жреца задрожало. Медленно руки его начали опускать Кентона. «Повиновение? Ха!» Послышался резкий голос надсмотрщика. «Дай мне его, господин, на место раба, умершего у весла. Я научу его повиновению». Черный жрец опустил Кентона на палубу. Постоял над ним». Потом кивнул, повернулся и ушел в каюту. Кентон, охваченный реакцией, съежился, сжав руки в коленях. Сними цепи с мертвого раба и выбрось его за борт, за чель, услышал он голос Джиджи. -джи Я послежу за ним, пока ты не вернешься. Кентон слышал, как ушел надсмотрщик. Барабанщик склонился над ним. Ты хорошо сражался, волчонок, прошептал он. Хорошо сражался, теперь в цепи. Повинуйся. Придет и твоя возможность. Слушай меня, волчонок, и я сделаю, что могу». Он отошел. Кентон, удивленный, поднял голову. Увидел, как барабанщик нагнулся, поднял тело жреца со сломанной шеей и одним движением длинной руки бросил его за борт. Наклонившись опять, выбросил тело того, на чье лицо наступил Кентон. Остановился в раздумье перед кричащим ужасом с пустыми глазницами, извивающимся на палубе. Потом, весело улыбнувшись, схватил его за ноги и тоже перебросил через борт. «Потом будет на трех меньше беспокойства», – пробормотал Джи-Джи. Кентона охватила дрожь, зубы его застучали, он всхлипнул. Барабанщик удивленно взглянул на него. «Ты храбро сражался, волчонок», – сказал он. «Почему же ты дрожишь, как побитый пес, у которого отобрали кость?» Он положил руки на окровавленные плечи Кентона. При этом прикосновении Кентон перестал дрожать, как будто через руки Джи-Джи вливался поток силы, которая пила его душа. Как будто он наткнулся на древний источник, на древний бассейн равнодушия к жизни и смерти. «Хорошо», — сказал Джи-Джи и встал. «За тобой идет зачель». Надсмотрщик стоял рядом. Он коснулся плеча Кентона, указал вниз, на лестницу, ведущую с черной палубы в грибную яму. Кентон спустился в полутьму ямы, за чель за ним. Кентон, спотыкаясь, пошел по узкому проходу. Был остановлен у большого весла, на котором лежала голова человека с мускулистыми плечами и длинными, как у женщины, светлыми волосами. Гребец с золотыми волосами спал. Вокруг его талии шло толстое железное кольцо. Сквозь это кольцо была продета цепь. Ее конец крепился к скобе, глубоко вбитой в скамью, на которой сидел гребец. На запястьях его были наручники. Такие же кольца на весле. Кольца и наручники соединяла еще одна цепь. Слева от спящего было пустое металлическое кольцо. На весле пара пустых колец, с которых свисала цепь с наручниками. Зачель подтолкнул Кентона к этому месту рядом со спящим. Надел ему на пояс кольцо, защелкнул его, закрыл на замок. Сунул руки, не сопротивляющегося Кентона в наручники. Защелкнул их и тоже закрыл на замок. И тут Кентон почувствовал на себе чей-то взгляд. Смотрели сзади. Он увидел наклонившееся над перилами лицо Шарейн. В глазах ее была жалость и еще какое-то чувство, от которого сердце Кентона забилось. «Я научу тебя повиновению, не сомневайся», — сказал Зачель. Кентон снова оглянулся. Шарейн ушла. Он склонился к веслу рядом со спящим гигантом. Склонился к веслу. Прикован к нему». Рап на корабле.